Глава шестая — Как ты, говоришь, называется эта станция? — спросил Кричко, озираясь. Вокруг, в отсветах железнодорожных прожекторов, темнели силуэты старых вагонов. Некоторые еще стояли на запасных путях, некоторые были давно сняты с колес и, кажется, служили теперь жилыми помещениями. Об этом свидетельствовали колеблющиеся огоньки за грязными стеклами, и запахи жарящейся картошки, струящиеся над просмоленными шпалами. Там, где ржавые рельсы обрывались, начиналось чистое поле, простирающееся до самого горизонта, усыпанного редкими звездочками. Несмотря на открытое пространство, ветер здесь дул куда слабее, чем в поместье у Левитина. И было не так холодно. Гуров, у которого ноги промокли насквозь, был очень рад этому факту. — Я про станцию ничего не говорил, — ответил он Кричко. — Мы оба прочитали ее название на указателе — Лопатина. — Ага, — удовлетворенно сказал Кричко. — А я ведь никогда тут не был. — Аналогично, — сказал Гуров. — И что же из этого следует? — То, что нам будет сложно здесь ориентироваться. — ответил Кричко. — Ночь, какие-то вагончики, картошкой пахнет. — Картошку ты, конечно, заметил первым делом. — Недовольно, — сказал Гуров. — Лучше бы след взял. — Я не ищейка, — гордо заявил Кричко. — Но мы же с тобой пришли к выводу, что эти двое подались именно сюда. Значит, нужно планомерно продолжать преследование только и всего. Хорошо бы, конечно, вызвать подкрепление. «Хорошо бы! Но мы, два старых идиота, оба оставили в доме мобильники, а возвращаться на станцию...» Они сработали на редкость оперативно, когда напавшие на Гурова подозрительные типы бросились удирать на машине. Ничего не объясняя, Володя, Кричко и Гуров помчались бегом к Мерседесу, попрыгали в него и понеслись в погоню. Преследуемый автомобиль они догнали на перекрестке шоссе и проселочной дороги. Это был какой-то старый форт темно-бежевого цвета. Первоначально он должен был свернуть в сторону Москвы, но, заметив погоню, водитель вдруг развернулся и помчался в противоположную сторону. Вот тут-то Гурову пришлось впервые пожалеть о том, что он свой мобильник выложил на подоконник в мансарде у Левина. Сделал он это из лучших побуждений. Ему хотелось, чтобы телефон был под рукой. А в сад он его не захватил из инстинктивной предосторожности, чтобы не выдать себя случайным звонком, который может настичь владельца сотового телефона в любую минуту. Так и получилось, что в нужную минуту телефона под рукой не оказалось. Кричко расстался со своим аппаратом при сходных обстоятельствах. Очень часто мысли их совпадали даже без предварительных договоренностей. Видимо, долгие годы совместной работы постепенно превращали их в некий единый организм. В другой момент Гуров непременно подшутил бы над этим, но сейчас ему было не до веселья. Упустить еще раз людей, которые могли быть причастны к убийству, было чересчур унизительно. Поэтому Гуров постарался выбросить из головы все, кроме основной задачи. Бежевый форт недолго следовал по шоссе. Довольно скоро он свернул на проселочную дорогу и принялся петлять среди лугов, полей, рощ и спящих деревень. Видимо, таким образом беглецы надеялись сбросить сидящую у них на плечах погоню. Кое-какие основания на подобные надежды у них имелись. потрёпанный Мерседес Кричко отнюдь не проявлял чудеса скорости. Более того, вскоре его мотор начал подозрительно чихать и подвывать на подъемах. «Карбюратор чего-то хандрит», — объяснил Кричко. «В городе это меня не сильно напрягало, но здесь, если встанем, то наглухо. Так что готовься». «Если встанем», — пригрозил Гуров, — «то ты будешь руками толкать свою долбаную тачку. Почему ты, как все нормальные люди, не можешь отдать ее в сервис?» потому что нормальные люди не работают в милиции, парировал Кричко, потому и не могу. И потом, я же сказал, что в городе меня это не напрягало. Кстати, когда поедем под горку, будет полегче. Действительно, под гору Мерседес ехал веселее и чихать переставал. К счастью, убегающий Форд тоже оказался не из призеров. Перебрав с десяток грунтовок, этот автомобиль начал заметно сдавать. Расстояние между ним и «Мерседесом» Кричко медленно, но неумолимо стало сокращаться. «Ты видел?» — пришел в восторг полковник Кричко. «От моего болида никому не уйти! Зря ты меня сервисом пугал! Видел, как мы их делаем?» Беглецы, похоже, тоже начали понимать, что оторваться им не удастся. Настойчивость преследователей наверняка навела их на неутешительные мысли. Они не стали испытывать судьбу и неожиданно, преодолев переезд возле станции Лопатина, бросили машину в кустах и растворились в темноте. Гуров и Кричко заметили, в каком направлении они побежали, но торопиться не стали. Они загнали «Мерседес» за угольный склад неподалеку от станции, где его было не так просто обнаружить. Потом они вытащили из «Форда» карбюратор и зашвырнули его подальше. И только потом отправились на поиски. Этот форт, скорее всего, угнан, решил Гуров. Будь он их собственный, вряд ли они бросили бы его с такой легкостью. Во-первых, жалко, а во-вторых, по машине их можно элементарно вычислить. Конечно, они могут попытаться вернуться и забрать ее, но это баловство нужно пресечь в корне. Правильно ли выбрано направление, проверить было невозможно. Для этого нужно было воочию увидеть тех, за кем они гнались. Но когда Гуров обнаружил на запасных путях что-то вроде импровизированного поселка, уверенность его в удаче поколебалась. Разумеется, в чистое поле преступники побегут в последнюю очередь, но они вполне могут раствориться среди обитателей здешних лачук. А пока Гуров и Кричко будут выяснять, кто есть кто, они могут благополучно отбыть на станцию. И далее, как говорится, везде. Значит так шепнул Гуров Кричко, когда они приблизились вплотную к обжитым вагончикам. «На первый взгляд здесь все тихо, но не будем обольщаться. Стой здесь и будь наготове. Я проведу ревизию первого вагончика, а ты следи, чтобы безбилетники не сбежали». Он запрыгнул на ступеньку первого вагончика и шагнул на площадку тамбура. Дверей здесь не было ни снаружи, ни внутри. Темный коридор казался неживым. Пахло оттуда ржавым железом и угольной копотью. Гуров с фонариком в руке быстро прошелся по вагону и убедился, что этот инвалид пуст. Он вернулся и спрыгнул на землю. «Мимо», — сказал он, — «перейдем ко второму, туда, где огонек светится». Тамбур следующего вагона тоже был на распашку, но уже в коридор можно было попасть, только нажав на ручку двери, которая открывалась туго и с ужасающим скрипом. Гуров открыл ее и понял, что попал в человеческое жилище. Здесь пахло всеми атрибутами человеческого общежития – едой, выпивкой, табаком, нестиранной одеждой и даже почему-то сеном. Вагон был плацкартный. Почти везде в нем было темно, но из третьего или четвертого отделения падал слабый луч света. Именно оттуда, на шум двери, высунулась лохматая голова, и пьяный грубый голос спросил. — Кого там на хрен несет? Проня, что ли? — Сказал, не налью, значит, не налью. Убирайся, пока я не разозлился. — О, это не Проня? А кто же это? — Теперь в коридор высунулось еще две головы. Всем было любопытно узнать, кто явился в гости вместо неведомого Гурову Прони. «Здравствуйте, господа!» – добродушно сказал Гуров, останавливаясь перед ячейкой вагона, в которой обосновались четверо крепко выпивших граждан мужского пола. «Приятного аппетита!» На столике коптила старая керосиновая лампа, стояли грязные стаканы с сивухой и полная бычков консервная банка. Валялся там еще вялый желтоватый лук, но его было так мало, что и говорить о нем не стоило. Один из мужчин, казавшийся полным стариком, небритый и морщинистый, спал в уголке в засаленной телогрейке. Трое еще держались. Лохматый мужик лет тридцати в застиранном тельнике колючим взглядом придирчиво изучал Гурова. Два его собутыльника не казались такими агрессивными. Один в мятом коричневом костюме, похожий на уволенного за пьянство бухгалтера, с редкими волосами и вялым подбородком, даже кивнул Гурову. Другой, добродушный уволень с русым чубом и тугими плечами, напоминал передовика производства со старого плаката. — Ну, допустим, приятного аппетита, ладно, — сказал Лохматый. — Дальше-то что? Ты вообще кто такой? Что-то я раньше тебя здесь не видел. Ты не из Лопатина, точно? Ты кто такой? — Прохожий я, — сказал Гуров. — Шел мимо, смотрю огонек. Дай, думаю, зайду. — А незваный гости он, знаешь, хуже татарина, — доверительно сказал Лохматый. «Я откуда знаю, чего ты тут вынюхиваешь?» «Ты, может, легавый и мечтаешь нас всех повязать?» «Значит так», — сказал Гуров, который догадался, что разговор по пьяному делу обещает быть долгим. «Я действительно, как ты выражаешься, легавый. Вот только вязать вас в мои планы пока не входило, а есть за что?» «Обана!» Лохматый ошарашенно обернулся к своим приятелям. «Вы слыхали? Менты!» «Мы тут сидим, закусываем, о том о сём разговариваем, можно сказать, не трогаем никого, а тут менты. Опа!» Он изобразил руками не вполне приличный жест. «Два притопа, три прихлопа!» «Это кто же тебе на нас, мент, стуканул?» «Да знаю я, кто это! Я ему, суки...» стоп! Прикрикнул на него Гуров, «Базар, прекрати! Я здесь не для того, чтобы бомжей гонять! Вы тут в вагоне одни, больше никого нет!» Лохматый не ответил, медленно поднялся, цепляясь за поручни и посмотрел Гурову прямо в лицо. «Хочешь проверить? Проверяй!» Отчаянно выкрикнул он, «Только ты учти, мы, может быть, люди с трудной судьбой!» «Может, нас жизнь заставила вот в вагоне дальнего следования? Ты об этом подумал?» Он попытался схватить Гурова за грудки. Гуров отпихнул его и быстро прошел в дальний конец вагона, посвечивая фонариком. В самой дальней плацкарте он обнаружил спящую женщину неопределенного возраста и дворняжку, которая помахала Гурову хвостом. От женщины резко пахло самогоном гуров потрепал собаку за ухом и вернулся к собутыльникам лохматый решил видимо сменить гнев на милость и встретил гурова полным стаканом мутной жидкости запахом напоминающий керосин махни мент щедро распорядился он нам для хорошего человека ничего не жалко если ничего то лучше поделись информацией сказал гуров мне пить врачи запретили А вот кто тут у вас еще проживает, меня очень интересует. Хочешь, чтобы я корешей заложил?» С грустью спросил Лохматый. «Да не в жизнь, я наоборот». В его нетрезвой голове произошел какой-то непонятный сбой, и он вдруг заорал диким голосом. «Атас, полундра, тревога! Поднимайся, народ, рвем когти!» он Боднул Гурова лохматой головой, проскочил к выходу и вылетел наружу. Его криками огласилась вся округа. Гуров плюнул с досады и тут вдруг, похожий на разжалованного бухгалтера, мужчина, заискивающе сказал. «А вы правда из органов? Вы не могли бы арестовать тут у нас одного? Через один вагончик живет. Прибился к нам и живет». Настоящий бандит, между прочим. У него и кликуха, чума. Никому прохода не дает. Чуть что ножик к горлу. У него и пистолет есть. Крики на улице оборвались, и тотчас в вагон запрыгнул возбужденный Кричко. «Лёва — Лёва! — крикнул он. — Ты в порядке? — Там, в соседнем вагоне, какое-то шевеление нехорошее. Этот придурок от тебя выскочил, перебудил всех. Пришлось отправить его в нокаут. — Так! — — Быстро сказал Гуров, оглядывая общество за столом. — Всем оставаться на своих местах, а то придется и вас отправить в нокаут. Все поняли? — Мы как мыши, — пообещал бухгалтер. — Только уж вы, гражданин начальничек, насчет чумы позаботьтесь. — у них что тут чума обнаружилась? — Удивленно спросил Кричко, когда они выскочили из вагона. — Может, нам лучше смотаться отсюда, пока не поздно? Я слышал, у чумы карантин длинный. «Запрут нас здесь, в вагончике, месяца на три!» «Говорят, здесь чума, осел Серьёзно сказал Гуров. «Я вот думаю, не тот ли самый! Но помнишь, четыре убийства, три разбойных нападения и угон бульдозера по пьяной лавочке?» «Ах, чёрт! Неужели он здесь?» — ахнул Кричко. «Только этого нам ещё не хватало! Этот крендель вообще без башни! Ну, держись, Лёва!» Это называется «из огня да в полымя». Только он успел это произнести, как поблизости загремело железо, лязгнула дверь и чей-то истерический голос заорал. «Мусора позорные! Думаете, чуму взяли, а отсосать не хотите?» Черная тень меткнулась бок через рельсы, через метровые заросли крапивы между шпал. «Чума и есть!» С досадой сказал Кричко, передергивая затвор табельного пистолета. «И что теперь? Разорваться, что ли?» «Бей ментов!» Подобный клич не мог понравиться Гурову в принципе, а сейчас он ему не нравился вдвойне. Ушибленное плечо до сих пор двигалось с трудом и отчаянно болело, но за кличем последовало то, что не понравилось Гурову еще больше. Из окна вагончика, где только что прятался чума, вдруг высунулся человек и выстрелил из обреза. Грохот выстрела раскатился по окрестностям, а крупная дробь срезала верхушки у чертополоха, который рос в двух шагах от места, где стоял Гуров. — Вот так попали! На ровном месте до морды об асфальт! — удивился он и для профилактики выстрелил в воздух. Стрелок в вагоне по всем правилам военного искусства сменил позицию и разрядил второй ствол, обреза через другое окошко. На этот раз заряд прошел над головой Гурова и улетел куда-то в сторону станции Лопатина. Этот выстрел оказался чем-то вроде сигнала. Из вагончиков, как горох, посыпались граждане обоего пола, наряженные в немыслимые обноски. Как перепуганные животные, они ринулись бежать в разные стороны. «Вот черти драные!» – разозлился Кричко. «За кем же теперь гнаться? За чумой или за этим?» «Давай, двигай за чумой!» – отреагировал Гуров. «А я попробую тут разобраться». Они бросились в разные стороны. Подполковник Кричко предпочел начать преследование чумы, который представлялся ему более реальной фигурой, нежели парочка из Форда. Задача была нелегкой потому что Чума действительно имел репутацию неуемного, но отчаянного, храброго человека. Он был готов смерть схлестнуться с кем угодно и за какого угодно пустяка. Было даже странно, что с таким характером ему удалось дожить до своих 35 лет. Но у Гурова в некотором смысле задача была еще сложнее, потому что перед ним в разные стороны разбегался целый табор с Сгоряча Гуров пустился в догонку за этой разношерстной компанией, а потом вдруг опомнился и остановился. Перед ним расстилалось холодное пустое пространство. Перепуганные бомжи уже исчезли, расползлись по щелям и оврагам, забились в кусты, убежали далеко в поле. Искать их было почти так же бессмысленно, как иголку в стоге сена. Лучше было все спокойно взвесить. Что-то в поведении здешних аборигенов настораживало Гурова. Слишком они казались сейчас напуганными. Обычно бомжи, особенно те, что сбиваются в стаи, не слишком-то паникуют, сталкиваясь с милицией. Реакция, которую сейчас видел Гуров, выглядела чрезмерной и неадекватной. Людей словно специально завели, настроили на панику, и вдруг Гурова осенило. Несомненно, это была работа бандита чумы. Чтобы скрыться, он сознательно затеял бучу. В суматохе у него куда больше шансов. Но откуда он узнал о том, что в обиталище бомжей нагрянула милиция? Только ли из-за пьяных криков Лохматова? А не подали ли ему эту мысль раньше, допустим, несколько минут назад? Два встревоженных серьезных человека нагрянули в стойбище и предупредили, что по их следам идет милиция. Скорее всего, основная масса отнеслась к этому сообщению вполне безразлично, но чума и наверняка кое-кто еще встревожились тоже. Ведь нашлись среди здешних оборванцев такие, что осмелились стрелять. Значит, были тут не только спившиеся бухгалтера. Таким сообразить, как поднять суматоху и что делать дальше, было нетрудно. Но воспользовались плодами этой суматохи не только те, кто ее затеял. Гуров вдруг понял, что их едва не провели. Теперь он был уверен, что те двое, за кем они гоняются, прячутся сейчас в каком-то вагончике, дожидаясь пока преследующие их менты разбегутся в разные стороны. Он повернулся и помчался обратно. Уже издали он заметил огни поезда, приближавшегося к станции. Это был товарный состав, и это очень не понравилось Гурову. Это был еще один шанс, который судьба любезно подбрасывала преступникам. Он прибавил скорости и уже вскоре совершенно ясно увидел в отсветах прожекторов три силуэта. Трое бежали по ходу товарника. Один человек заметно приотстал. Гуров вгляделся в его тень и вдруг понял, что прекрасно знает этого человека. Разумеется, это был Стас Кричко. И он преследовал двух человек. Или они убегали от него. Неважно. Гуров догадался, что Стасу пришла в голову та же мысль, что и ему. Но он оказался ближе к железной дороге и первым заметил, как попытались в очередной раз сбежать те, кого они преследовали. Звать на помощь Гурова он не стал посчитав это бесполезным, но Гуров сам нагнал его. Беглецы уже примеривались, как удобнее вскочить на площадку одного из товарных вагонов. Состав, приближаясь к станции, немного сбросил скорость, но, видимо, останавливаться там не собирался. Вариант самый подходящий. Один из беглецов уже ухватился за поручень, оттолкнулся от земли и взлетел на площадку. Там он обернулся и напряженно стал наблюдать, как гонится за вагоном его товарищ. Второй бежал изо всех сил. С каждым шагом он был все ближе к спасительной ступеньке. Ни Гуров, ни Кричко не успевали его задержать. Сообщник уже протягивал ему руку. Решив пугнуть беглецов, Гуров выстрелил в воздух. Но Кричко, раздосованный до нельзя в свою очередь, выстрелил уже в бегущего. «Я по ногам!» — заорал он, оборачиваясь к Гурову. Бегущий споткнулся в тот самый момент, когда сообщник схватил его за руку. Гуров и Кричко видели, как мгновенно надломилось и обмякло тело раненого. Он буквально повис на руках более удачливого товарища. Ноги его волоклись по земле, как две резиновые кишки. Однако тот, что стоял на площадке, сумел вытянуть раненого и положить его на площадку. Гуров и Кричко переглянулись. «Я на поезд!» — заорал Кричко, делая движение в сторону громыхающего состава. Гуров остановил его, схватив за плечо. — Отставить! — сказал он. — Что выросло, то выросло. А если он через пять минут спрыгнет, а ты поедешь за его тенью до Урала? Дадим сейчас вводную, пусть проверят состав по пути следования, пусть объявят план перехват, поднимут на ноги железнодорожную милицию. В общем, будем посыпать наши седые головы пеплом. — Не забудь приплюсовать сюда чуму! — хмуро сказал Кричко. — Ведь этот сукин сын ушел, как ты понимаешь. Когда я заметил этих, то был вынужден сделать выбор. Теперь он мне не кажется таким правильным, как в начале. — Прискорбный факт! — покачал головой Гуров. Но, в конце концов, чуму мы брать не планировали. Кстати, кроме него тут прячется еще пара отморозков. — Я обратил внимание! — сказал Кричко. Эти крики и пальбу было невозможно не заметить. Но поговорка гласит «Выбирай из двух зайцев меньшего». Выбор мы уже сделали, по-моему. Да, и даже скрепили его кровью. С неудовольствием вспомнил Гуров. «Пожалуй, это все, что мы успели сделать. Не густо, хотя кое-кого может и впечатлить. Кричко?» проводил взглядом замыкающий вагон товарника, который промчался мимо них и стал стремительно удаляться. «Но что? Что мы с тобой будем теперь делать?» — спросил он. «Вкратце я уже обрисовал круг наших интересов», — сказал Гуров. «Вот этим кругом и займемся. А пока пойдем на станцию и взглянем на машину, в которой раскатывали эти типы».